Всю жизнь мечтал сам Дюма. К концу книги Адмунд Дантес, присытившись умщением, наделяет преданным дочь своего врага, мадемуазель Вильфор, и выдает ее замуж за сына своего друга Морели. Но когда молодые люди хотят отблагодарить своего благодетеля и спрашивают у моряка Джакопа, где граф, где гайде, Джакопа указывает рукой, На горизонт. Они обратили взгляд туда, куда указывал моряк, и вдали, на темно-синей черте,